Глава 13 в которой фандорин произносит длинную речь. фандорин откинул с плеча плащ, и в его правой руке тускло блеснул вороненой сталью маленький красивый револьвер. В ту же секунду Мизинов щелкнул пальцами, в кабинет вошли двое жандармов и наставили на корреспондента карабины. «Это что за балаган?» – гаркнул Соболев. «Какой еще салям-алейкум? Какой еще и Фенди?» Варя оглянулась на Шарля. Тот стоял у стены, скрестив руки на груди и смотрел на титулярного советника с недоверчиво насмешливой улыбкой. «Эраст Петрович!» — пролепетала Варя. «Но ведь вы ездили за Маклафлином!» «Варвара Андреевна, я ездил в Англию, однако вовсе не за Маклафлином. Мне было ясно, что его там нет и быть не может». «Но вы ни словом не возразили, когда его величество...» Варя осеклась, чуть не выболтав государственный секрет. Мои доводы были бы голословны. А в Европу наведаться всё равно следовало. И что же вы там обнаружили? Как и следовало ожидать, происки английского кабинета ни при чём. Это первое. Да, в Лондоне нас не любят. Да, готовятся к большой войне. Но убивать гонца и устраивать диверсии — это уж слишком. Противоречит британскому спортивному духу. Тоже мне сказал и граф Шувалов. П Побывал в редакции «Дейли-Пост», убедился в полной невиновности Маклафлина. Это второе. Да друзья и коллеги отзываются о Шеймосе как о человеке прямом и бесхитростном, отрицательно настроенном по отношению к британской политике и, более того, чуть ли не связанным с ирландским национальным движением. Агент коварного Дизраэли из него никак не вырисовывается. На обратном пути, все равно уж под дороге, я заехал в Париж, где на некоторое время задержался. Загляну в редакцию «Ревью Порезьен». Девре шевельнулся, и жандармов скинули карабины готовые стрелять. Журналист выразительно покачал головой и спрятал руки назад под фалды дорожного сюртука. Тут-то и выяснилось, как ни в чем не бывало, продолжил Ираст Петрович, что прославленного Шарля Девре в родной редакции никогда не видели. Это третье. Он присылал свои блестящие статьи, очерки и фильетоны по почте, «Или телеграфом?» «Ну и что с того?» — возмутился Соболев. «Шарль не паркетный шаркун, он искатель приключений!» «И даже в большей степени, чем предполагает ваше превосходительство!» Я порылся в подшивках «Ревю Паризьен», и выяснились очень любопытные совпадения. Первые публикации господина Девре присланы из Болгарии 10 лет назад. Как раз в ту пору в Дунайском Вилайхите губернаторствовал Митхат Паша — при котором состоял секретарем молодой чиновник Анвар. В 1868 году Девре присылает из Константинополя ряд блестящих зарисовок о султанского двора. Кстати, Варвара Андреевна, помните дивную новеллу про старые сапоги? Варя кивнула, глядя на Фондорина, как зачарованная. тут явно нес нечто несусветное, но как уверенно, красиво, властно. И заикаться совсем перестал. Там упомянуто кораблекрушение, произошедшее в Термаякосском заливе в ноябре 1873 года. Между прочим, на берегу этого залива расположен город Солоники. Из той же статьи я понял, что в 1867 году автор находился в Софии, а в 1871 году — в Междуречье, ибо именно тогда арабские кочевники вырезали британскую археологическую экспедицию сэра Эндрю Уайерда.